Глава тринадцатая «Алло, майор Жарский Юрий Артемович?» — мелодично пропел в трубке приятный девичий голосок. «Все верно», — коротко подтвердил я. «Оставайтесь на линии. Через некоторое время вас соединят с президентом. Поготовьте, пожалуйста, ручку, бумагу и обеспечьте приватность предстоящей беседы. Рядом с вами...» «Я знаю». Неучтиво прервал я дежурную реплику сотрудницы из Кремлёвской канцелярии. «Давайте уже ближе к делу». «Дождитесь соединения. Спасибо». Собеседница упрямо дочитала свою протокольную фразу и лишь после этого в динамике телефона заиграла музыка. Впрочем, главнокомандующий, видимо, и впрямь очень долго ждал моего звонка, потому что не успела прозвучать и пары тактов, как мой мобильник содрогнулся от его раздражённого вопля. «Товарищ майор, как прикажете всё это понимать?» «Здравия желаю!» — спокойно отреагировал я. «Что именно вызывает у вас недовольство?» «Вы надо мной издеваетесь?» — разъяренно зашпел глава государства. «Какого черта вы игнорируете мои звонки? Почему я должен за вами бегать, как подросток с заветренной девочкой?» «Дело только в этом...» — ничуть не изменил я тона. «Не испытывайте мое терпение, майор, а не то...» «Не то что...» — резко сбил я весь напор с президента. «Чего вы взяли, что имеете право от меня что-либо требовать?» Может, мы лучше обсудим условия боевой инквизиции, которые я вам озвучил еще летом? Пока что ни одно из них не было исполнено в полной мере. Как и ожидал, национальный лидер, встретив сопротивление, быстро растерял запал. «Работа ведется по каждому из пунктов. Всему свое время», — кисло отозвался он. «Да неужели?» — ядовито проворчал я. «Чрезвычайное положение так и не было введено. Командование ГУБе официально не передано». «Нисхождение полноценно не запущено. О Семеновском инфестате вы и вовсе не вспоминали с того самого разговора. Сведения о захоронениях ликвидаторов я тоже не получил. Пока мне остается довольствоваться только одними вашими словами и пустыми обещаниями. А где результат?» «Я же объяснял вам. Все не так просто реализовать». Незаметно для себя главнокомандующий оказался в позиции оправдывающейся стороны. однако «Если вы сможете выбрать одно приоритетное направление, то моя администрация бросит все силы на его развитие». «Несхождение», — без раздумий выдал я. «Эм, я все-таки предполагал, что мы обговорим необходимость ведения чрезвычайного положения в столице». «Несхождение», — упрямо повторил я. «Хорошо», — недовольно фыркнул собеседник. «Но сперва обсудим мой вопрос» а именно вашу несанкционированную вылазку на...» «Кажется, мы договорились, что боевым подразделениям ГУБИ ничьи разрешения отныне не нужны», — не приминул я вернуть свою реплику. «Майор, не дарите мне голову!» — снова вышел из себя национальный лидер. «Вы хоть понимаете, кого задержали?» «Прекрасно понимаем», — расплылся я в хищной улыбке. «И я рад, что вы первым подняли эту тему». «Послушайте, вы обязаны...» «Нет, это вы послушайте меня». Я не знаю, кто вам формирует сведения, но я бы такого информатора давно бы уже судил и допрашивал с пристрастием. Вы интересовались, знаю ли я, кого мы задержали в инфестатском Ковине? Я перечислю. Сын министра МВД, первый помощник советника по международным делам, начальник вашего кремлевского контрольного управления, брат экс-представителя Государственной Думы, Сын руководителя департамента внешнеэкономических связей, начальник имущественного отдела инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. И это только начало списка. Немноговато ли незарегистрированных одаренных пролезла во власть, а, товарищ главнокомандующий? «Вы хотите сказать, что я поверил, что все задержанные лица принадлежат к числу инфестатов?» — с холодком спросил президент. «Если я так сказал, значит, это уже подтвержденный факт», — веской изрек я. «Однако я отчасти понимаю вашу озабоченность. И предполагаю, какое давление на вас оказывают родственники и подельники высокопоставленных преступников. Они наверняка замазаны в их черных делишках по самую макушку, а потом очень боятся, что правда всплывет наружу. А оно всплывет, поверьте. С каждым часом мои люди узнают все больше и больше громких имен» и мы обязательно придем за этой гнусной швалью. За каждым, слышите, каждым. Поэтому, как я и обещал, вы получите от меня подробнейший отчет по всем пойманным инфестатам. Этим вы гарантированно сможете заткнуть рты недовольным. И даже более того, начать их уголовное преследование на вполне законных основаниях. А заодно я вам сообщу еще кое-что интересное, касающееся организаторов кровавых вакханалий в столице. «В таком случае я буду ждать от вас донесений и уже на их основании делать выводы», — поспешно выдал глава государства, заставив меня кое-что заподозрить. «Подождите-ка», — остановил я национального лидера. «Вы ведь и без меня прекрасно знаете, кто подливает бензин в полыхающий на нашей территории огонь. Я прав?» «Мы сейчас не это обсуждаем, майор». «Ну, конечно», — стукнул я себя кулаком по лбу, сетуя на собственную недогадливость. Семеновский инфестат, говорящий на английском. Оговорка Гештаба о множестве лабораторий похожего плана, как и в Нижнегородской области. ершовский аид, прилетевший с североамериканского континента. Заполовнившие интернет и даркнет-агенты-просветители, распространяющие опасные знания по теории некроэфира. Причем делающие это явно с использованием машинного перевода. «Вам же вся эта херня известна не хуже моего». Вы прекрасно знаете, кто стоит за нашими бедами, но... Бездействуете? «Слушайте, майор!» — врасосип президент. «Это вопросы тесно связаны с большой политикой. Если подходить к их решению со спешкой, то мы рискуем...» «Значит, вы неспешно сидите и ковыряете в жопе, боясь предать огласке факт, что против России идет скрытая, но активная война. А в это время мы, бойцы Инквизиции...» Изо всех сил, сдерживающий натиск нежити, методично пакуемся в гробы. — Да вы не понимаете, Жарский! — эмоционально возразили мне на другом конце провода. — Если мы начнём разбрасываться такими обвинениями, пусть и обоснованными, то это приведёт нас уже к полномасштабной, а не скрытой войне. — С ядерной-то державой? — недоверчиво хмыкнул её в трубку. — Вы отнюдь не стратег, майор! — бросил мне, словно обвинение главнокомандующий. — От вас укрыт вид общей картины поэтому не пытайтесь лезть туда, где вы некомпетентны. А еще я спешу напомнить, что оружие массового поражения есть не только у нас». «Что ж, мне ясна ваша позиция», — ледяным тоном ответил я. «Тогда можем мы вернуться к нисхождению. Когда мы получим распоряжение неживых помощников?» Президент чуть замешкался, сбитый с толку моей внезапной покладистостью. Он явно готовился к жаркому словесному противостоянию, но я наглым образом обманул его ожидания. «Но, как вас уже известили, законопроект принят», — поведал мне собеседник. «Сейчас идет нелегкий процесс подготовки материальной базы и...» «Дата», — перебил я его. «Хватит тянуть время. Просто назовите конкретную дату». «Я не могу этого сделать», — твердо отмел мою просьбу главнокомандующий. «И что же вам мешает?» — не отступил я. «Вы хотите, правды майор Жарский?» — неожиданно вспылил национальный лидер. «Я наивно полагал, что мы с вами и бестовочесны друг с другом, поддел я государственного деятеля. «Я считаю, что Инквизиция и без нисхождения получила слишком много волностей», пропустил тот мимо ушей мою шпильку. «Вы не подчиняетесь командирам, не подчиняетесь мне. Вы открыто наплевали на выстроенную вертикаль власти. Ваш несогласованный ни с кем штурм стал последней каплей. Задайтесь вопросом, с чего бы мне усиливать ваш отряд еще больше?» «Ну, по крайней мере, я рад, что вы открыли свое истинное отношение к Губи» мыкнул я. «Моё отношение было к вам бесконечно лояльным, пока вы исполняли свои функции». На другом конце провода что-то гулко бумкнуло, будто опрокинутый стул. «Но когда вы демонстративно начали вести собственную игру, то превратились в дестабилизирующий фактор». «Повремените с выводами, товарищ главнокомандующий. Дождитесь от меня отчёта по проделанной работе. И тогда вы увидите, что боевая инквизиция ни на шаг не отступилась от своего долга». Все, что вам поют в уши кремлевские советники, смело делите на два. А лучше вообще подотритесь бумагой, на которой они изложены. Я же дам вам факты по каждому захваченному нами инфистату сухие и неопровержимые». «Хорошо, но вы передоедите всех задержанных по СБН», попробовал нагнуть меня президент. «И лишь после этого станет ясна судьба нисхождения». «Иной раз я не понимаю, за кого вы больше беспокоитесь», грустно усмехнулся я. «За кучку ублюдков, погрязших в скверне собственных грехов, или за народ и страну? Разве вам не ясно, что такое решение играет на руку внешним врагам, тем, кто старательно разжигает костер под нашими пятками?» «Вы слышали мои условия?» — не упустил государственный лидер. «Никаких обсуждений, пока вы его не выполните». «Я вас понял», — охотно включился я в торг. «В таком случае мы займемся этим самостоятельно. Нисхождение будет запущено и без вашего содействия». «Без подробных инструкций по некроформации вам останется только ходить кругами и впустую переводить биологический материал», злорадно объявил мне главнокомандующий. «Не переживайте, у нас полно учебных пособий по этой теме», вернул я ему издевку. «Что?» Я красочно представил, как челюсть президента падает на столешницу и довольно ухмыльнулся. «Да-да, вы не ослышались». Мы изъяли тонны всевозможных инструкций по созданию упырей. Ну или Стригоев, как они поименованы в захваченной инквизиции документации. После моего намёка на иностранное происхождение обсуждаемых сведений, глава государства звучно скрипнул зубами. Похоже, он никак не ждал, что в распоряжение ГУБИ попадут такие записи. Хотя, говоря на чистоту, подобной информации в мировой сети, как навоз забаней пусть и не в таком полном виде но все же вы меня решили шантажировать майор погрожающе проручал собеседник шантаж удел славых не моргнув глазом парировал я тех кто только угрозами добивается поставленных целей я же просто довожу до вашего сведения что произойдет если мы не найдем общий язык я запомню мстительно прошипел глава кремля хорошо будет вамснисхождение Но имейте в виду, майор, любого поступка бывают последствия. Пусть и настигают они не сразу. «Жду от вас точную дату к вечеру», нагло проигнорировал я неприкрытую угрозу. «Всего доброго, товарищ главнокомандующий». Сбросив вызов и отняв от уха разогревшийся после длительной беседы телефон, я протяжно вздохнул. Тяжело это — спасать корабль, когда его капитан делает всё, чтобы судно пошло ко дну. Но что поделать? Такова моя миссия. О том, что телефонный разговор с президентом принес плоды, мне стало ясно уже на следующий день. Вряд ли, конечно, его испугала моя угроза заняться некроформацией самостоятельно. Скорее, главнокомандующего обеспокоили последствия этого поступка. Как отнесутся собственные граждане к появлению Губи в компании измененной нежити? Вероятнее всего, хреново. Но ведь и воздействовать на Инквизицию он не мог. У него попросту отсутствовали рычаги давления, чтобы запретить нам что-либо. Да и распустить наше боевое подразделение не представлялось возможным. Мы слишком сильно нужны ему. Нет такого солдата, который одолеет упыря в схватке один на один. Пока что такое под силу только одаренным ликвидаторам неживой угрозы. Поэтому Кремль был вынужден начинать активную информационную накачку населения. Впервые в публичном поле замелькало название проекта «Нисхождение». Оно звучало из уст дикторов, телеведущих, каких-то экспертов и даже эстрадных звёзд. Государственные пиарщики развернули целую линейку общественно-политических ток-шоу и публичных дебатов. Там сторонники и противники идеи использования тел умерших в качестве подкреплений для Губи сходились в нешуточных баталиях. Звучала как и резкая критика, так и яростная поддержка. Однако аргументы оппозиции неизменно оказывались слабее, и с каждым новым выпуском все глубже втаптывались в грязь. Данные манипулятивных социальных опросов убеждали население, что большинство людей медленно, но верно склоняется к допустимости таких мер. Не успело пройти недели, как по России прокатилась волна пикетов и митингов, «Хватит беречь мёртвых! Пожалейте живых!» скандировали подогретые пропагандой толпы. И правительству не оставалось ничего иного, кроме как сделать вид, будто оно уступило. Якобы удовлетворило требования общественности, не выдержав давления. На фоне всех этих событий я совсем не удивился, когда через крюкова поступил сигнал готовиться к выезду. Военный борт принял первую партию из 30 пассажиров, 15 инквизиторов, и пятнадцати возрождённых мертвецов. Мы должны были стать первопроходцами в этом деле». «Волнуешься, командир?» — отвлёк меня от размышлений Умар, который делил лавку со своей куклой. «Нет», — покачал я головой и поправил простынь на каталке, где лежало тело старшины Краснова. «К сожалению, в той нашей схватке с упрями мой неживой соратник пострадал слишком сильно» отродье погрызли его так, что он самостоятельно не мог передвигаться. Вернее, смог бы, но зрелище это было очень и очень неприятное, не для слабонервных. чего тогда?» — не отстал от меня Салманов, которого снидал внутренний мандраж. «Думаю, сынок, думаю». «О чем?» «О Ершовском и То, как он управлялся с некрой некроэфиром просто за гранью моего понимания». «Ни о чём подобном не слышали даже во времена кровавой зимы. Однако же все предпочли сделать вид, что ничего такого не произошло. Гроза миновала, и ладно, вот это меня и беспокоит». «Но ты ведь качественно прожарил его, разве нет?» — недоумённо нахмурился напарник. «Да, но в теории он всё равно способен вернуться к жизни. Но опять же, не это меня заботит». «Расскажешь?» Я оглядел забитый нашими братьями грузовой отсек и тяжко вздохнул. Наверное, не стоит держать такие сведения при себе. Если я по какой-то причине выпаду из обоймы, то должен быть хоть кто-то, способный поделиться с остальными информацией. Так что, видимо, придётся рассказать. «С тех пор, как меня похоронили», — зашептал я, едва перекрывая шум самолётных двигателей. Я стал слышать голос. Прямо в голове. Он не замолкает ни на секунду. Шуршит там что-то днем и ночью. Впрочем, я давно уже с ним свыкся. «Ты думаешь, с тобой разговаривает Бог?» — с придыханием выдал пришедшую ему на ум версию Марк. «Нет», — твердо отмел я. «Наш Бог не может звучать так». «Тогда кто же это?» «Когда я окунал Ершовского инфестата в огненную купель, он кричал и молил», — поделился я со служивцем. Я ни о чем не спрашивал. Подонок сам выкладывал все, лишь бы только я оставил его в покое. Он же и рассказал о таинственном голосе, который в определенный момент зазвучал в его мозгу. Поведал о какой-то лаборатории, людях в закрытых костюмах, которые ставили над ним опыты. Эти естествоиспытатели знали о голосе. Они называли его «глаз бытия». Им было крайне интересно, о чем именно рассказывает этот жуткий шепот. Салманов после моих слов стал походить на первоклашку на экскурсии. Глаза широко распахнуты, рот приоткрыт, того и гляди, муха залетит. В таком состоянии он не заметил бы, если бы рядом с ним вместо неживого товарища посадили самого Аида. Инфистат признался, продолжал я, что голос открыл ему тайны нашего тёмного дара, обучил кровавым ритуалам, с помощью которых можно истреблять целые города. по сути Если бы меня не отправили в Саратовскую область, то мог произойти локальный зомби-апокалипсис, перерастающий в бедствие Ему не хватило считанных дней, а может и часов, чтобы накопить критическую массу измененной нежити, которая лавиной смела бы любое сопротивление». «Ты полагаешь, Юра, что история может повториться?» — крайне серьезно осведомился Умар. «Именно. Более того, я переживаю, что подобная херня происходит прямо сейчас». Пусть не рядом. Может, и не в России и вовсе, но рано или поздно её отголоски докатятся и до нас. М -м Твои слова не лишены смысла, потер подбородок молодой инквизитор. Получается, что у нас остаётся только один выход. Это какой же? перевёлся я заинтересованным взглядом в напарника. Ты сказал, что услышал голос в могиле, так? начал подводить парень к своей догадке. Но ну? моя ментальная восприимчивость всегда ведь была выше твоей. «Умар, прекращай свою викторину!» — рассердился я. «Говори прямо, чего ты предлагаешь?» «Да ничего особенного!» — помялся мой помощник. «Я думаю, что можно попробовать убить и меня!»